Глава 18. Кафе-ресторан «Мираж», что так уютно расположился в центре города в окружении двух маленьких сквериков, всегда славился у местной молодежи своей специфической внутренней атмосферой. А причины этой особой популярности были молодые и не очень, вызывающие одетые девушки определенного рода деятельности. Этими легкомысленными особами, Данное заведение было заполнено почти в любой день недели, чему в немалой степени способствовал тот факт, что владел им, правда неофициально и через ряд подставных лиц, известный в областной столице криминальный авторитет по кличке Монгол. В обычной жизни этого человека звали Ласьков Александр Сергеевич. Несмотря на такую очень даже конкретную кличку, навевающую мысль о восточном происхождении, По паспорту и национальной принадлежности был он стопроцентно русским человеком. Однако из-за своей специфической внешности именно такие ассоциации возникали у большинства преступных элементов, да и у простых граждан, при первом взгляде на эти раскосые темно-карие узкие глаза и гладко выбритую до зеркального блеска большую круглую голову. Причем эти черты были настолько яркие, что мгновенно рисовали в воображении людей глубинные образы кочевых завоевателей из нашей далекой древнерусской истории. Завершающим штрихом портрета бандита был высоченный рост и крупная комплекция тела. А такой немалый вес всегда требовалось поддерживать в форме, соответственно, и хорошо питаться. Вот что-что, а поесть монгол очень даже любил. Недаром же, Как только у него появились серьезно ощутимые криминальные капиталы, то первым же делом он вложил их в покупку кафе-ресторана. В данный момент, сидя в отдельном кабинете, располагающемся в правом дальнем углу общего зала, Лоськов совершал очередной прием пищи. На ужин он с упоением наворачивал всевозможные рыбные и мясные деликатесы. Запивая это большим количеством, свежего импортного пива своего любимого сорта Гиннес. Завершив традиционную обильную вечернюю трапезу, мужчина расслабленно откинулся в удобном кожаном диванчике. Достав из нагрудного кармана фирменной джинсовой рубашки так любимые им сигариллы марки Пайперс с ароматом вишни, он неторопливо закурил, в задумчивости выпуская ароматный дым в сторону изящно изготовленного декоративного потолка. Монгол был сыт и доволен. Покуривая натуральный табачок, он неторопливо перебирал пальцами свободной руки массивную золотую цепь, висевшую на его мощной бычьей шее. Видимо, что-то решив для себя окончательно, Лоськов автоматически взглянул на золотые наручные швейцарские часы. На часах было 19 часов 59 минут. Вечер был в самом разгаре. Неожиданно в дверь кабинки постучали. «Входи!» Громко и грубовато рявкнул Монгол, сам при этом, однако, насторожился, с подозрением уставившись в дверь, раскосан взглядом карих глаз. Заметно прихрамывая на левую ногу и опираясь на костыль, в кабинет зашел какой-то старик в серой удлиненной демисезонной куртке, из-под которой выглядывали такие же серые брюки, с безупречно отпаренными стрелками правда этот вполне приличный внешний вид определенно портила дурацкая вязаная шапка петушок в бело синюю полоску хотя если уж быть совсем точным то цвет был не синий а синий васильковый лицо деда украшала аккуратная седая борода и густые усы завершали образ большие круглые очки в стальной оправе Неожиданный посетитель робко проковылял к столу, за которым в вальяжной позе выседал монгол и с лёгким акцентом промямлил. «Здравствуйте, я по объявлению. Вам же требуется ночной сторож». «Дед, ты что, с луны упал? Какой нахрен ночной сторож? Нам вахтёры здесь не нужны. Мы ищем нового охранника. Иди отсюда, придурок!» Не скрывая пренебрежения, прикрикнул Ласьков на старика. Он встал с дивана и неторопливо направился к мини-бару, располагавшемуся в дальнем углу комнаты. Монгол сейчас заметно нервничал, поскольку до сих пор не мог определиться, чем же все-таки занять сегодняшний вечер. В бильярд, что ли, сыграть? Или, может, в покерок перекинуться? Ну, а потом однозначно в баню с девочками. Тут без вариантов, — рассуждал про себя бандит, наливая в бокал хорошую порцию французского коньяка. Тем временем, пока монгол находился в своих глубокомысленных раздумьях, за его спиной творилось странное действо. Ловко отжав на костыле неприметный рычажок, вечерний гость осторожно и без видимых усилий повернул в сторону костыльную рукоятку. Внутренний механизм раскрылся беззвучно, и через секунду в его руке оказался тонкий стальной укороченный стилет какой-то особой конструкции. Таинственный старик двинулся вперед. Как-то покошачье, он очень быстро и бесшумно подкрался к бандиту сзади. Тот же, ничего не подозревая, беспечно рассматривал что-то в баре. Все внимание монгола в эту минуту было приковано к бутылке, с дорогим французским коньяком, этикетку которого он изучал, размышляя о возможной подделке сего элитного алкоголя. Боритая голова. Что ж, это даже лучше. Не придется дополнительно оставлять никаких подсказок. Хладнокровно рассудил профессиональный убийца. И в то же мгновенье его рука, словно живя отдельной жизнью, нанесла точный колющий удар в основание затылка Ласькова. Стилет почти беззвучно вошел и вышел из человеческого тела. А спустя мгновение огромная махина человеческой плоти, которую раньше звали грозным прозвищем Монгол, уже безжизненно лежала на полу. Старик достал из кармана кусок, свернутый в несколько слоев марли, и тщательно обтер от крови грозное оружие. Ставив стилет обратно в специальные ножны, искусно встроенные непосредственно в костыльной трости, он повернул рукоятку и привел крепежный механизм в обратное положение. Убедившись, что фиксация оружия надежна, убийца подошел к обеденному столу и достал из кармана брюк маленький прозрачный целлофановый пакетик. В нем находилась сложенная пополам записка с одной единственной фразой «Привет от Бизона!» Он аккуратно вытряхнул записку на центр стола, а сам пакетик сунул обратно в карман, после чего, сняв с себя куртку, вывернул ее наизнанку. Изнутри та имела подкладку темно-синего цвета, расчерченную в крупные клетки тонкими зелеными и красными линиями, придававшими ей довольно нарядный вид. Вот именно в таком виде старик и надел ее обратно. Следом он стянул с головы петушок, спрятав шапку во внутренний карман куртки. Увидев на стене зеркало, старик посмотрел на себя в отражении и зачесал назад седые волосы, воспользовавшись пальцами рук, как расческой. В завершении он снял очки, также спрятав их во внутреннем кармане. Теперь рядом с распростёртым на полу телом бандита стоял совершенно другой человек, совершенно не похожий на того, что входил в кабинет Монгола буквально пятью минут умирания. Старик уже собирался покинуть комнату. Как внезапно со стороны центрального входа послышались громкие мужские крики. Не прошло и секунды, как следом раздался грохот падающих столов и звук бьющегося стекла. В ресторанном зале явно началось какое-то побоище. Было слышно, как буквально в нескольких метрах за стеной царит нешуточная суета и переполох. Женский визг смешивался с бессвязными мужскими воплями, возгласами, матерной руганью, треском ломающейся мебели и топотом десятков ног. Сопровождалась эта какофония орущей из динамиков лихой танцевальной музыкой. Так продолжалось несколько минут. пока неожиданно не раздался громкий пистолетный выстрел. Старик среагировал мгновенно. Он отпрянул от двери и, прижав ухо к стене, стал напряженно вслушиваться в происходящее за ней. Однако выстрелов больше не повторялось. Тогда он осторожно повернул ручку и слегка приоткрыл дверь, держа костыль на весу в правой руке, готовый в любую секунду использовать его как дубинку. Однако, окинув взглядом общий зал и оценив там обстановку, убийца изменил свое решение. Он быстро сунул костыль под полу куртки, плотно прижав к телу, после чего застегнулся на все пуговицы, таким образом надежно спрятав его от посторонних глаз. Решив воспользоваться возникшей неразберихой, старик шустро выскользнул в общий зал кафе-ресторана и двинулся вдоль стены. открывшаяся перед его взором картина погрома впечатляла центральная стеклянная витрина была вдребезге разбита большая часть столиков находилась в перевернутом состоянии а по всему залу валялись хаотично разбросанные стулья огромное количество битого стекла вперемешку с содержимым тарелок осколками керамической посуды и столовыми приборами покрывали почти весь пол ресторана Около противоположной стены стояли три броско накрашенные женщины в ярких топиках и коротких юбках. Обезумев от страха, они истошно визжали. На середине зала, перепачканные в собственной крови, извиваясь по полу и корчась от боли, лежали трое мужчин спортивного вида. Еще двое накачанных ребят, явно относящихся к группировке вышеупомянутого монгола, отчаянно отбивались из последних сил. окруженные со всех сторон неизвестными людьми с арматурными обрезками и палками в руках. На головах нападавших были надеты бежевые женские капроновые чулки с прорезями для глаз и носа, и при этом, что удивительно, прорези для рта отсутствовали. В этот момент к группе налетчиков подбежал какой-то паренек с таким же чулком на голове. В отличие от своих товарищей, этот юный боевик был невысокого роста и довольно щуплого телосложения. Зато в руке у него был зажат настоящий боевой пистолет. И хотя его рука довольно сильно тряслась, он все равно упрямо направил оружие на двоих обороняющихся в центре бандитов. После чего тонким, срывающимся на фальцет подростковым голосом, истерично закричал, повторяя одну и ту же фразу. «Легли на пол! На пол, суки, на пол!» Увидев направленный на них боевой пистолет, бандиты тут же прекратили сопротивление и послушно легли на пол лицом вниз, прикрывая сверху голову руками. Едва они оказались на полу, как один из нападавших, явно главный в этой группе, не сдержавшись во весь голос, обрушился на младшего подельника. «Воробей, брось пистолет! Я же что всем приказал? Не брать с собой оружие! Мы сюда не за этим пришли!» «Батя, ты что?» — отчаянно сопротивлялся подросток, испуганно выпучив наружу бегающие по сторонам глаза. «Они же Тему подстрелили! А когда Сашка того гада палкой по голове огрел, и тот выронил пистолет, я его тут же подобрал! Я что, на полу его должен был оставить?» Определенно в эту минуту уровень адреналина в его крови просто зашкаливал, поскольку тот не мог даже просто спокойно стоять на месте. С каждой произнесенной фразой Паренек невысоко подпрыгивал вверх, активно жестикулируя трясущимися руками. Неожиданно в разговор вмешался один из нападавших. Видимо, для восстановления справедливости он напрямую обратился к главарю. «Батя, воробей правду говорит. Видишь, вон там, на полу, лежит мужик с окровавленной башкой. Вот это он и стрелял в Тему, а я ему за это хорошенько палкой сзади приложился», — сказал он. одновременно демонстрируя подельникам обрезок от черенка лопаты, который использовал в качестве оружия. «А где Тёма?» Вдруг спохватился главарь и принялся озабоченно крутить головой по сторонам. Всё это время таинственный старик стремительно продвигался вдоль противоположной стены в сторону выхода. Убийца прекрасно понимал, что в пылу бандитских разборок ему выпал отличный шанс незаметно покинуть место преступления. Разговор между боевиками-налетчиками его мало волновал. Но когда главарь неожиданно задал кому-то вопрос о Тёме, старик непроизвольно повернул голову в их сторону. К этому моменту кафе-ресторан уже опустел, если, конечно, не считать шестерых нападавших и пятерых бандитов, лежащих на полу. Трое избитых и покалеченных, а еще двоих лицом в пол. Быстро окинув прищуренным взглядом зал, Старик разглядел, как в противоположном углу, опираясь всем телом о стену, рядом с дверью кабинета Монгола стоит высокий молодой человек с чулком на голове и от чего то пристально смотрит в его сторону. Одной рукой он держался за живот, где через расстегнутую нараспашку осеннюю куртку на светлой рубашке виднелось обширное кровавое пятно. В зале царил полумрак. а зрение старого убийцы уже давно перестало быть идеальным. А потому рассмотреть в деталях раненого он не сумел. К тому же сейчас ему было совсем не до этого. Куда больше его интересовало, как быстрее отсюда убраться, пока не нагрянула милиция. Последнее, что он еще успевал заметить, было медленное движение в бок совершенное раненым человеком. Пытаясь сохранить равновесие, Тот непроизвольно схватился за дверную ручку. Дверь открылась, и, потеряв точку опоры, он ввалился внутрь кабинета Монгола, практически плашмя упав на пол. Едва старик выскочил на улицу и завернул за угол, то первым делом шустро засеменил к ближайшему проуку. Добравшись до первой темной подворотни, он вытащил из-под полы костыль, снял куртку и, вывернув ее обратно, придал одежде привычный вид. Однако, когда он засунул руку во внутренний карман, то с ужасом обнаружил пропажу. Любимой вязаной шапки петушком, столь близкой сердцу белой васильковой расцветки там не оказалось. От осознания данного факта убийца не на шутку разволновался. Вначале он даже хотел вернуться обратно, но вовремя спохватился и делать этого не стал. Понимая, что назад дороги нет, Старик лишь с досады стукнул костылем о землю, резко сдернул с лица накладные усы и бороду и, не задерживаясь ни минуты, торопливо зашагал по темноте вечернего города. Спустя пятнадцать минут он добрался до припаркованного около центрального универмага автомобиля, сел за руль и, чертыхаясь, умчался в неизвестном направлении.